Он окончательно убедился в том, что его участие в покушении не раскрыто и предвкушал несколько спокойных дней. Он, конечно, понимал, что Заботин не оставит его в покое и принудит продолжать интриги, от которых генерал-майор уже изрядно устал. Но пока можно было стряхнуть груз страха и опасений и не думать ни о чем, кроме работы. А это для Лазовского стало в последнее время разновидности отдыха. Он выехал на шоссе и ощутил себя в своей стихии, сгоняя фарами с левой полосы более тихоходные машины и протискиваясь вперед на светофарах. Наконец он выехал из города, и на дороге стало посвободнее. «Лексус» понесся вперед сквозь надвигающиеся сумерки, свистя, как ракета — и заставляя попутные автомобили шарахаться вправо. Лазовский с высокомерным выражением лица обгонял других водителей, отпускал по их адресу пренебрежительные реплики, язвительно усмехался и даже порой делал неприличные жесты. Он, разумеется, не обратил внимания на трехсотый «Мерседес» синего цвета, стоявший у придорожного ресторанчика и тронувшийся с места в тот момент, когда серый «Лексус» Лазовского пронесся мимо, пугнул клаксоном какую-то невзрачную копейку, ехавшую в левом ряду. «Ишь, какой молодец!» — заметил майор Абрамов, провожая взглядом задние огни серого «Лексуса». «Всех решил сделать, но всех не сделаешь». Майор поднес губам рацию и произнес в микрофон. «Ван, Ван, слышишь меня?» «Давай заводись и будь готов. Клиент проследовал мимо меня. Скорость примерно 150. Я выезжаю, а ты пока свяжись с Фаридом. Пусть тоже будет на готове». «Есть, командир!» — откликнулся Лебедев. Синий автомобиль мягко выкатился со стоянки на обочину, пропустил, не останавливаясь, мчавшиеся мимо машины и, взревев мощным двигателем, рванулся вперед. Уже через пару минут впереди замаячили кормовые огни Лексуса Лазовского. Павел Сергеевич почувствовал себя задетым за живое, когда его легко обошел справа такой же точно автомобиль, как его собственный и занял левую полосу. Лазовский резко прибавил газу и мигнул фарами. Однако наглец не подумал уступить ему полосу. По правде говоря, генерал-майор не сумел ни на сантиметр сократить расстояние до синего «Мерседеса», так что его претензии выглядели не слишком обоснованными. Он дергался то вправо, то влево, прикидывая возможность обгона. Однако, прежде чем обгонять соперника... Сначала требовалось его догнать, уже стемнело. Павел Сергеевич проехал две трети дороги до дачи, однако он не замечал ничего вокруг, видя перед собой только кормовые огни машины, пробудивший в нем соревновательный дух. «Сделаю его раз, а там пускай он меня обгоняет», загадал Павел Сергеевич уже с некоторым трудом удерживая в равновесии бешено летящий по неровной дороге автомобиль. Его обидчик принадлежал, видимо, к числу фанатиков автодела. Все выходные, проводящие в гараже, копаясь во внутренностях своего железного друга и украшая его всевозможными наворотами, вроде тех многочисленных дополнительных фонарей и фар, которыми была в снабжена корма синего «Мерседеса» и которые торчали на его крыше на специальной раме. «Вот дурак!» — пробормотал Лазовский. «Это же не джип!» Лазовский вновь дернулся вправо, но приближался извилистый участок дороги, и обгонять справа было не с руки» за время преследования скорость в 150 км в час стала для Павла Сергеевича совершенно естественной и привычной, так что он не стал сбавлять ее и перед поворотом, следуя примеру своего соперника, который, видимо, тоже не собирался замедлять ход. Мелькнул знак дорожной работы, на противоположной стороне дороги появились кучки песка и гравия, трактора и какие-то дорожно-строительные агрегаты.